«Прячь варенье!» — идет Букреев. Букреев жил по-монашески скромно. В комнате стояли табурет и узкая железная кровать, накрытая потерявшим цвет солдатским одеялом. В углу пылились ненужные летом длинные беговые лыжи. К стене приставлен рюкзак со снаряжением, а рядом дорогая гитара, которая спустя годы перешла к Денису Урубко. Теперь она находится в России и до сих пор цела и невредима. В поселок, навидавший виды Победе, приезжал пятиборец Алексей Светоносов, привозивший на тренировку своих воспитанников. Незадолго до того, как жизнь скрестила тропы Буки и Лехи, он работал методистом по спорту в Доме отдыха МВД и сопровождал группы со всего Советского Союза в маршрутах по Заилийскому Алатау. Какое-то время он преподавал в школе физкультуру и водил в горы детей. Однажды тренер по лыжному спорту Владимир Моисеев пригласил Светоносова в свою скромную квартиру в поселке Горный Садовод, после чего Алексей стал регулярно ездить туда вместе с учениками, чтобы переночевать и наутро вести ребят в поход. На момент знакомства с Букреевым он работал тренером по современному пятиборью, а Толя жил по соседству и однажды заглянул к Моисееву на огонек. Турбаза Алматау по сей день стоит на своем месте. Да только там давно не кипит жизнь. А тогда это был чуть ли не центр туристской вселенной. Во время тренировки Алексей Светоносов вставал во главе своей группы и бежал трусцой вверх по дороге в сторону Алматау, а вниз к горному садоводу вместе с юными лыжниками бежал Букреев. Спортсмены встречались на полпути, и оба тренера на минуту останавливались, чтобы перекинуться парой фраз и договориться о встрече. Спелый апорт бесхозно валялся в траве, упавшие из деревьев плоды плыли по речке чуть притормаживая в водоворотах. По осени Алексей с Толей ходили по окрестным садам и набирали полные рюкзаки яблок, чтобы не пропали даром халявные витамины. Пятиборец подвозил Букреева в город, если Толику надо было попасть на тренировку в СКА. Он помнит, как его победа сползала по длинному серпантину, а за очередным витком дороги голосовал незнакомец. Усевшись сзади, попутчик протянул водителю две купюры. Их взял Анатолий, сидевший на переднем сиденье. Одну небрежно положил в бардачок, а вторую, не оглядываясь, вернул владельцу. «Хватит и половины», — заявил Толя. И Алексей уже в который раз поразился бесцеремонности своего товарища. Как-то раз Светоносов подошел к бараку, легонько стукнул в дверь, заявив о своем присутствии. Вошел. Анатолий как раз снял с плитки, почерневший от чада и времени чайник. «А, Леха, заходи. Выпьем по кружке чая и помчимся наверх. «У меня ребята на турбазе, у нас сбор по общей физической подготовке», сказал хозяин дома. Алексей молча взял в руки гитару, присел на табурет и стал умело перебирать струны. Композиция «Кафедральный собор» Агустина Бариоса Монгаре неизменно пробуждала у Букреева какие-то воспоминания. И он затих, сидя с кружкой чая на кровати. Алексей подозревал, что эта мелодия вызывает в мыслях Толика образ Натальи. Гитарист закончил играть. Поставил инструмент на место, потом взял ложку, зачерпнул из банки янтарный мед, и вдруг Толя, мгновенно перестроившись из минора в мажор, шутливо заметил. — Лех, Лех, ты это, когда чай пьешь, не забывай, что мед — это не борщ. Мечи реже веслом, и здоровее будешь. Тренерской-то зарплаты на хлеб с маслом не хватает. Алексей смутился и положил ложку на стол. — Сам живу на тренерскую зарплату, знаю. — Ну ладно, слушай, Толян. Я решил готовиться к чемпионату мира среди мастеров. Нашел спонсора, которая платит билеты. А Казбек Валиев предлагает мне сводить группу туристов в трекинг. И это будет хорошая тренировка. Дашь мне палатку и спальный мешок? Двадцать баксов. Не моргнув, бросил Букреев, и гость растерялся. Но я заработаю пятьдесят, а тебя дам двадцать. Выходит, когда дело касается денег, мы не друзья, да? Я во всем себе отказывал, чтобы иметь личный спальник и свою палатку. Леха, ты не обижайся. «Лучше побегай вместе со мной». «Я со своими пацанами побегаю», — отпарировал огорченный отказом пятиборец. «Ты не понял. Из горного садовода бежим через горы до Мидео. Там садимся на автобус и спускаемся в город». «Ничего себе, кружок! Ближний свет! Приехать к тебе в деревню, пройти из одного ущелья в другое, вернуться в Алма-Ату...» «С другой стороны, мне, конечно, полезно акклиматизироваться перед походом», — проглотив обиду, сказал Алексей. «А ты знаешь, Леха, что горная болезнь бывает двух видов. Когда люди просто больны горами и когда болеют в горах от недостатка кислорода». Анатолий тихо засмеялся своей шутке. «Гипоксия» называется. «Вот чтобы ее победить, перед трекингом надо походить по горным прилавкам. Но спальный мешок и палатка только за деньги». Алексей смотрел на Анатолия, как пятница на Робинзона. Тот был для него авторитетом. И Алексей с готовностью отзывался на любую просьбу, на телефонный звонок, старался не реагировать на жесткие шутки Букреева, который советовал не хлебать его медок столовой ложкой, а сам при этом мог за один присест уговорить литровую банку варенья. Если, конечно, его этим вареньем угощали, потому что по турбазе при его появлении раздавалась команда «Прячь варенье!» — идет Букреев. Алексей взял гитару, и два тренера зашагали вверх по дороге. На турбазе в домике канатчиков их встретили Сергей Сошников и Володя Юн. Привет, Бука. «Здорово. Я не один пришел, с другом. Так заходите», — пригласил Володя. «Я зимой подрабатываю вместе с этими парнями на канатной дороге», — представил своих знакомых Анатолий. «А летом они водят в горы группы туристов. И особенно туристок», — засмеялся Толя. А «Это мой друг, Леха», — представил он пятиборца-канатчиком. «Классику играет на гитаре. Не то что вы, барды, знаете по три аккорда», — пошутил он, хотя сам брал уроки у этих талантливых поющих парней. — Пойдемте-ка, мой друг Алексей, чай пить с сушками! — хлопнул он по плечу приятеля. — Это же только у нас, — холостяков в доме мышь повесилась. — Я своих пацанов и девчонок позвал сюда, — обратился Букреев к канадчикам. Совместим приятное с полезным? — Конечно, — засуетился Сошников. — Только воды в чайник подолью. народу то будет много. Все имеющиеся в тумбочке разнокалиберные кружки были выставлены на стол. Из темных недр Возникла заветная банка с вареньем. Когда в избушке канадчиков собрались юные лыжники, Анатолий стал учить своих воспитанников уму-разуму. Говорил, что силы человека не бесконечны. Внутри устанавливается баланс. Когда спортсмен на пике формы, у него самая слабая защитная функция организма. И если тренируешь скоростные качества, то падает выносливость. Поскольку лыжники тренировались в Среднегорье, он добавил, что на высоте акклиматизация растет а силовая составляющая падает. Чувствуешь себя хорошо, а сил нет. И если затянула климатизацию, то нет сил на борьбу с вирусом, и малейший чих может убить тебя». Тренер увлекся и с лыжных гонок перешел на альпинизм. «А вот если идешь на высоту 8000 с кислородом и баллон опустел, ты начнешь неадекватно оценивать ситуацию. Это очень опасная зависимость. Я называю ее кислородной иллюзией», — заключил тренер. Сошников разлил чай по кружкам и бокалам, пододвинул к ребятам тарелки с сушками и печеньем, а перед Анатолием демонстративно поставил банку с вареньем. «На, живоглот, сладкоежка!» — пошутил Сергей. «Мы поняли, что спортсмены очень уязвимы, а ты будешь страдать от горной болезни, пока не слопаешь литр варенья». Володя Юн взял в руки свою гитару. «Лыжник ты наш, альпиноидный!» — улыбнулся он, и все развеселились. «Ну что, споем про снег в декабре?» Сошников подсел поближе, Букреев тоже взял первый аккорд на своей гитаре. В этом тесном домике рядом с этими парнями он прикасался к стихам и разучивал новые песни. Здесь ему не надо было доказывать свою силу, и он мог расслабиться, хотя категорически старался не выдавать скрытой романтической натуры и высмеивал свои слабости. «Ну падай, падай, снег, мы в декабре бессильны, Стоим, заметены и сыплется на нас. Как будто бы часы песочные разбиты. Двенадцатого месяца идет последний час. И странно, но, наверное, и закономерно, что снег, который так любил лыжник Букреев, и в котором он вытоптал тропу длиною в сотни километров, убил его. Через много лет после гибели Букреева мне позвонил Алексей Доронин из Ридера. Он спросил, в какой из моих книг написано про его первого тренера Анатолия Николаевича и ответила, что у меня есть о нем рассказы, а теперь пишу книгу и прошу поделиться воспоминаниями. В 1981 году в школе поселка Горный садовод Талгарского района Алматинской области открылась секция лыжных гонок, куда записался второклассник Алёша Доронин. Тренер Анатолий Николаевич жил в то время на Турбазе Алматау и подрабатывал инструктором по туризму. Инвентаря для тренировок не хватало, катались посменно. И Букреев привозил что-то на рейсовом автобусе из детско-юношеской спортивной школы, а потом устанавливал, подгонял и клеил все это в небольшой школьной коморке. Летом тренер водил ребят в многодневные походы. На поляну Каспи, на Иссык-Куль, на Чембулак. А близлежащие тропы были исхожены ими вдоль и поперек. Он проводил летние кросс-походы. Выйдя из горного садовода, дети по тропе добирались до турбазы Бутаковка. Потом выходили в урочище Медео. На автобусе спускались в город и с автовокзала ехали домой, в поселок Горный Садовод, замыкая таким образом большой круг. Они жили и тренировались в Среднегорье на высоте 1500-1700 метров, и результаты не заставили долго ждать. Со второго года тренировок лыжники стали выигрывать городские, районные и областные соревнования. Видя желание ребят конкурировать на лыжне, Анатолий стал покупать на свои деньги хорошие лыжи, палки и ботинки. И дети были счастливы, когда у них появилась две пары элитных гоночных лыж «Орион» и «Ярвинин». По первому снегу, который валил в горах уже третий день, Букреев проводил сбор на турбазе «Алматау», а в городе ему кто-то предложил новые «Динамовские ботинки». Трасса в горный садовод была закрыта, автобус не ходил. Букреев вышел с турбазы и двинулся вверх по ущелью, вытоптал в снегу тропу, через горы дошел до «Медео», где дорогу чистят всегда, потому что она относится к территории города, спустился на транспорте в Алма-Ату, купил то, за чем ходил, и вернулся назад тем же путем. Когда утром Лёша Доронин примерял свалившиеся с неба ботинки, он смотрел на тренера круглыми, от удивления глазами, и только спросил «Как?», на что Анатолий Николаевич с улыбкой ответил. «Но ты же хочешь сегодня выиграть?» Расстояние у нас в головах, и этот неблизкий кружной путь Я бы назвала петлёй Букреева. Но для Толи сто верст не крюк, и его воспитанник выиграл те соревнования. Надо признать, что на ограниченный круг людей Толиного тепла хватало. А ещё бывший лыжник и биатлонист, выпускник факультета физической культуры и медицины ВКГУ Алексей Доронин, помнит вкатку на леднике Богдановича. Спортсмены сели на канатку, на горно-спортивной базе Чимбулак, поднялись до седловины и пришли на ледник. Там уже тренировалась сборная Эстонии по лыжным гонкам. Европейцы были в ярких комбинезонах, на крутых лыжах. На поясах у них висели баклажки, наполненные витаминным питьем. Анатолий Николаевич сказал тогда своим подопечным, «Вот попадете в сборную Казахстана, а вы в нее точно попадете. У вас комбинезоны и лыжи будут еще лучше». И его ребята запивали бутерброды с колбасой чаем на травах, куда заботливый тренер добавлял каплю настоя женьшеня или элеутерокок. Не имея своих детей, он с головой отвечал за маленьких спортсменов, заботясь о том, чтобы они были сыты и здоровы. Повзрослев и узнав цену фирменных лыж, Алексей Доронин стал понимать, насколько серьезно и ответственно Букреев подходил к своему делу. Живя в комнате, где столом служил яблочный ящик, застеленный пожелтевшей газетой, с натянутыми вдоль стен альпинистскими веревками вместо шкафа, Он тратил на приобретение качественного инвентаря столько денег, что хватило бы на покупку старенького автомобиля. Он мог есть яблоки из колхозного сада, а на гитару и хорошее снаряжение накопил. А на последнем своем старте за Алма-Атинскую область ученик седьмого класса Алексей Доронин бежал на коньковых лыжах известного спортсмена Владимира Сахнова. На фишерах с голубым тефлоном он занял второе место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Летом 1985 года ходили в многодневный поход из горного садовода на Чембулак. Разбили лагерь в Малоалмаатинском ущелье. Днем бегали кроссы в сторону ледника молодежной, занимались общей физической подготовкой, играя в футбол. Тренер каждый день совершал восхождение на какой-нибудь из пиков, убегая рано утром, пока спали дети. Ребята понимали, что сам Анатолий Николаевич спит не больше 4-5 часов. Они поражались его выносливости и трудоспособности. Их тренером был снежный барс, и они этим очень гордились. Важной частью походов были вечерние чаепития у костра под гитару. От Анатолия Николаевича дети узнали много песен о горах. В один из вечеров на огонек заглянул Валерий Николаевич Хрещатый. И, представляя своего старшего товарища, Букреев сказал, что перед ними альпинист, который взошел на высочайшую вершину мира — Эверест. Кто-то из ребят спросил, «Насколько тяжело было идти на такой большой высоте?» «Там ты борешься не с высотой, там ты преодолеваешь самого себя», — ответил Хрещатый. Родители Алексея Доронина решили переехать в Ставропольский край, и Букреев просил оставить мальчика в горном садоводе под его ответственность, так как он показывал высокие результаты. И все же тренер потерял хорошего спортсмена, но даже после отъезда мальчика принимал участие в его жизни. Снега в Ставрополье было очень мало. Тренировки на лыжах проводить невозможно. Алексей тренировался как мог и полтора года переписывался с Анатолием Николаевичем. А когда в 1987 году Доронины переехали в Лениногорск, он, по протекции Букреева, стал тренироваться у одного из лучших местных тренеров Федора Владимировича Тихонова. Но полтора года без лыж сыграли свою роль. И в одном из писем к тренеру парень задал вопрос. «Может...» «Мне в биатлон перейти?» Ответ он запомнил на всю жизнь. лёшка пробуй все, и чем дольше ты будешь оставаться в спорте, тем лучше. А с твоей выносливостью горы тебя обязательно дождутся». Алексей перешел в биатлон, уже на первом своем старте выполнил норматив кандидата в мастера спорта, окончил техникум, стал студентом университета и всегда помнил своего немногословного, скромного тренера. Крепкого духом, душевного, преданного спорту человека с огромной внутренней силой. А потом с Алексеем произошел несчастный случай, который посадил его в коляску. Он работает диктором на радио, выезжает с друзьями в горы, занимается саморазвитием и напоминает всем, кто часто хнычет, что жизнь продолжается. У него сохранился первый спортивный дневник, титульный лист в котором заполнен рукой Анатолия Николаевича. А в их последнюю встречу Букреев подарил своему ученику фото сделанное на Конченджанге. Сергей Юшков учился в параллельном классе с Григорием Луниковым. Общаясь однажды на Чембулаке со знаменитым телеведущим Юрием Синкевичем и медиками, которые работали со сборной СССР по альпинизму, он узнал, что у Луникова были феноменальные физические данные. А Толю Букреева он знал по турбазе Алматау, где работал инструктором. В 1997 году опытный турист Сергей Юшков сказал «Возьми меня на Эверест, я не буду обузой. Если пойму, что не тяну высоту, то поверну назад. А если пойдется, помогу, чем смогу». Он мог долго ходить с тяжелым рюкзаком на спине, но не стал альпинистом, потому что не испытывал тяги куда-либо лезть. «Вот сходим на Аннапурну, а потом пойдем на Эверест», — ответил Букреев. Его горизонт стал настолько широким, что, казалось, преград ни по вертикали, ни по горизонтали для него не существовало. Вот так однажды он предложил знакомому, мечтавшему попасть в Гималаи, просто прилететь в Непал, нанять проводника и отправиться в высочайшие горы мира. Он не видел особых преград в незнании английского языка, когда в первый раз нанимался помощником гида в экспедицию на Маккинли. Он был очень сильным, целенаправленным человеком, который не строил в голове заборы из границ, запретов и прочих невозможностей. Толя рассказывал парням на турбазе, как проходили его восхождения. Говорил, что гарантирует безопасность клиента на горе на 200%, писал им письма и привозил маленькие подарки. Букреев обсуждал возможность восхождения на Эверест с лыжником Смирновым. Выдающиеся спортсмены Владимир Смирнов и Владимир Сахнов познакомились с Анатолием в середине 80-х, когда оба жили в Алма-Ате. Я написал олимпийскому чемпиону 1994 года четырехкратному серебряному и двукратному бронзовому призеру Олимпийских игр, который давно живет в Европе, и попросила наговорить несколько слов о Толе. «Мы тренировались в горах, из урочища Мидео поднимались до Чембулака, а оттуда к ледникам», — сказал Владимир Смирнов. «Такие циклические тренировки на выносливость продолжительностью от двух с половиной до четырех часов мы проводили очень часто, и однажды Букреев решил составить нам компанию». Ему, как альпинисту, подходила такая работа, и он все чаще стал к нам присоединяться. Дальнейшие встречи проходили спонтанно, мы никогда не встречались с ним в других условиях, только в горах. Я знал, что он бывший лыжник, но наши линии на лыжне не пересекались. Анатолий был немного старше меня, а я очень быстро начал показывать результаты, и меня включили в состав юношеской сборной команды СССР, поэтому на местном уровне я выступал мало. А во время наших тренировок в горах мы мечтали об Эвересте. И он говорил, «Владимир, ты будешь хорошим альпинистом, и как только закончишь карьеру, мы вместе сделаем восхождение». Я ждал момента, когда можно будет строить детальные планы. Альпинизм мне очень нравился, и я хотел бы составить Анатолию компанию, потому что видел его уникальные возможности, его выносливость, терпеливость, скрупулезность и очень хорошее отношение к коллегам. Он не раз спасал людей в горах, а человеку с такими характеристиками можно было доверить свою жизнь. У меня остались самые теплые воспоминания о наших с Анатолием встречах. Помню, как на Олимпиаде в Нагана я завершил гонку на 50 километров, и тут мне сообщили, что он погиб. Я гордился знакомством с Букреевым, уважал его, и это сообщение вызвало глубокую скорбь. Заслуженный тренер Казахстана по лыжным гонкам Александр Демьянович Исаченко написал мне, что пробежаться по горам из поселка Горный Садовод до Чембулака было большим удовольствием, тем более вместе с Анатолием Букреевым. Они познакомились на соревнованиях и подружились. И не было такого, чтобы мы с Толиком никуда не сбегали, когда я приезжал в Алма-Ату. Когда Анатолий был в Казахстане, что случалось обычно в сентябре, он с удовольствием тренировался в районе горнолыжного курорта Чембулак. Заилийский Алатау был для него тренировочным полигоном, и эту красоту он с удовольствием показывал своим друзьям. Мы взошли с ним на несколько вершин. Помню, как ходили зимой на пик Комсомола. С вечера поднялись на снеголовинную станцию, поспали и в три часа ночи стартовали. Поднявшись на Толгарский перевал, вышли на снежную целину. Анатолий тропил впереди, а я шел сзади и советовал, куда держать направление. Толя терпел меня, пока я не сломал палку, оступившись в глубоком снегу. — Демьяныч, в горах должен быть один командир, — остановившись, сказал Толя. — Сегодня ты пошел в горы со мной, поэтому слушай меня. Завтра я пойду с тобой, тогда ты будешь командовать. Я не обиделся, ведь он знал здесь каждый камень. Тем более видимость была плохой. Валил густой снег, а до утра было далеко. Анатолий вел меня под северную стену пика, где на рассвете мы увидели палатки альпинистов. «Привет, а вы куда?» — спросила высунувшаяся голова. «Мы наверх», — ответил Толя. «А мы боимся», — сказали из палатки. «Разбоитесь, сидите здесь. Пошли, Демьяныч, тебе еще на поезд успеть надо». Поезд на усть Каменогорск уходил после обеда, и друзья продолжили путь. Снег на леднике стал плотным, и они уже не так проваливались, как внизу. Метель нисколько не пугала Анатолия. Около девяти часов утра подошли к стене. Сняв рюкзаки, достали обвязки, попили чаю, оставили лишний груз и связались. Страхуя друг друга, пошли наверх, иногда делая руками круговые движения, чтобы разогнать кровь. Ветер свистел и швырял снег в лицо, видимость была не более 20 метров. Но Анатолий уверенно шел к вершине, используя оставленные на маршруте старые крючья. Вскоре оказались на границе туч и солнца. Ледовое лезвие гребня преодолели верхом, и оказались на вершине пика комсомола. Анатолий протянул перчатки, которые Александр сунул за пазуху. Толик достал фотокамеру и снял его, потом подал фотоаппарат другу, и в этот момент Демьяныч выронил одну из перчаток. Она проскользила метров пятнадцать и замерла над сбросами. — Демьяныч, это же подарок Дитера! — сказал Толя. — А ну, держи! Напарник натянул веревку, и Толя спустился за перчаткой. Это была память о друге, который не вернулся с к 2 В 1995 году Анатолий работал гидом в экспедиции Генри Тодда, которая готовилась к восхождению на Эверест, и пригласил в Гималайя Александра Демьяновича. Ему запомнились слова Анатолия, когда он провожал товарища на автобус, отправлявшийся из Катманду в Дели. демьяныч если что случится со мной, передашь деньги маме». «О чем ты говоришь, Толя? Конечно, передам, но ты не должен так думать». «Все мы ходим под Богом», — грустно ответил он. Вернувшись из Гималаев, Александр увидел сон. Пришла весть, что Букреев потерялся. Друг нашел его, небритого, в отеле «Намаскар Гестхауст» в Катманду. «Толян, ты где потерялся? Тебя все ищут». «Демьяныч, я влюбился», — потягиваясь на распев ответил он. Но «Ну, ты даешь! Хоть бы сообщил», — проворчал Александр и проснулся. Он сохранил письма своего друга. В одном из них Анатолий писал, «Демьянович, передаю привет и письмо через Плесовских, так как ты своего адреса не оставил. У меня все нормально, чего я тебе желаю. Осенью смог подключиться только к экспедиции над хаулагири с грузинской командой. 7 октября поднялся во второй раз на вершину этой горы. Сделал скоростное восхождение из базового лагеря до вершины за 17 часов и в тот же день спустился в базовый лагерь. На сегодня это самый быстрый подъем на восьмитысячник. В прошлом году мексиканец Карлос Карсолио за 19 часов сходил на Чо-Ойю. Сейчас с командой Казахстана уезжаю на манаслу на зимнее восхождение. Планирую вернуться в Алма-Ату перед Новым годом. До встречи в 1996 -м. Жму руку. Анатолий Букреев. 30 октября 1995 года. Осенью 1997 -го года Букреев прислал Александру письмо, в котором сообщал, что летит в Америку на презентацию своей книги «Восхождение», после чего планирует зимнее восхождение на Анапурну вместе с Симоной Мора в сопровождении камеры Дмитрия Соболева. «К Новому году буду в Алма-Ате, хотелось бы встретиться», — писал Анатолий. Но встреча не состоялась. В памяти друга Александр Демьянович Исаченко посвятил стихи. Снежный барс Анатолию Букрееву Работы было непочатый край, его манились снежные вершины. В горах Непала он нашел свой рай, куда стремятся больше половины. Я с ним ходил в районе Эвереста, под склонами прекраснейшей Лхотзе. В монастыре Тьянгбочи свято место, где мы, мой друг, молились в тишине. Седой монах подал нам обереги, и в добрый путь, благословляя нас, «В Непале альпинисты — те же боги», — отметил, как Букреев, снежный барс. Крестьяне, что трудились в чистом поле, от портеров и до буддийских лам, в любой из лоджий узнавали Толю и с уважением жали руки нам. Он восходил на горные вершины, сам оставался добрый и простой, друзей ценил, не деньги и машины, звал в горы насладиться красотой а в памяти моей рюкзак и песня, французская веревка на стене и камешек с вершины Эвереста, открытки с надписью «Демьяныч, намасте».